Глава двадцать первая. Последние преграды. Корабли сторонников Туюана опустились на вершинах холмов в километрах двух от Сириуса. Венеряне, сошедшие с их палуб, немедленно принялись устанавливать в кустах какие-то аппараты, металлические поблескивавшие в багровых отцветах пожара. Потом заросли озарились частыми зеленоватыми вспышками. И на розовом травянистом склоне ближайшей возвышенности появилось множество бурых крабообразных существ. Над плоскими, продолговатыми головами их топорщились уродливые придатки. Шарообразные туловища были покрыты чешуйчатыми щитами. Крабы передвигались прыжками. К каждому из них предшествовала серия коротких вспышек в зарослях. Когда шеренги замирали, между отростками придатками проскакивали искры. Это не живые организмы, сказал Борис Федорович, присматриваясь к судорожным скачкам крабов. Очевидно, это роботы, согласился Олег. Аэры не хотят подвергать себе опасности. Твари эти, вероятно, с начинкой, заметил с мрачной иронией Сергей. Брюха у них вместительная. Когда эти движущиеся мины приблизятся к Сириусу, кто-то нажмет кнопочку на пульте управления, и мы взлетим на воздух. Не успеют, возразил Олег. Через полчаса мы будем далеко от Венеры. А если старт задержится и крабы подползут к кораблю, мы уничтожим их струями газов из килевых дюз. Смотрите, смотрите, воскликнул озеро. Еще одна группа кораблей. Кажется, венеряне собираются устроить нам пышные проводы. Похороны по первому разряду, усмехнулся Сергей, маскируя свою тревогу улыбкой. Действительно, на севере появилась новая флотилия. В состав ее входило не менее 50 кораблей. Некоторые были продолговатые, сигарообразные, другие имели форму полусфер. Все они, не обращая внимания на языки пламени и клубы дыма, летели напрямик над пылающей пущей. За кормой кораблей тянулись наклонные темные полосы. Какие-то темно-синие, почти фиолетовые лучи, исходившие от аппаратов, установленных на палубах, пронизывали клубы дыма, плывущего над пожарищем. Под килями кораблей рвались огненные шары, разбрасывающие короткие лиловые молнии. Все это действовало на бушующее пламя, так как масло на морские волны. Под кораблями никли языки пламени, меркли факелы горящих деревьев Таяли клубы дыма. Какое-то беловатое вещество, распыляемое в воздухе кораблями, медленно опускалось к поверхности Венеры, заливая и обволакивая густым молочным туманом низины, вершины сопок, склоны предгорий. Некоторое время над этой зыбкой, плотной, перламутровой пеленой поднимались кое-где огненные султаны и одиночные столбы дыма, но вот и они исчезли, растворившись в белой мгле. Теперь багровый свет излучало только пламя, вырывающееся из кратера огнедышащей горы, да окрашивали в малиновые и розовые тона основания облаков от света лавовых потоков. Потом и над гребнем лилового хребта возле самой вершины двухгорбого вулкана взвились в небо белые клубы и плотно стеной заслонили горизонт. Люди Земли с удивлением и восторгом следили за происходящим, а эры боролись с пожаром, охватившим остров. Они тушили горящие леса и переграждали путь потоком огненно-жидкой лавы, спасая от гибели памятники древних культур, поселки пещерных обитателей острова и всю ту многочисленную фауну, которую огненные валы теснили к берегам рек, озер, морских заливов. Астронавты даже забыли на некоторое время о тех, кто бросил в атаку против них полчища бурых роботов-крабов. Погибли ли они в этой белесой мгле или, уцелев, притаившись в кустах, замышляли какую-нибудь новую пакость? Крабов не было больше видно. Некоторое время вокруг Сириуса все было белым, остров напоминал огромную снежную равнину. Потом мгла стала рассеиваться, редеть. То здесь, то там, из заседающего тумана показывались рощицы, гребни гор, каменистые кряжи. И тогда астронавты снова увидели воздушную флотилию аэров. Они выстроились в километрах в двух от Сириуса. Сергей Первый заметил, как от борта головного корабля, оттуда, где над перилами склонились двуногие лилипутики, отделилось какое-то тело и, сверкнуло в лучах солнца, Выглянувшего на секунду из-за туч, стало падать, кувыркаясь в воздухе. «Бомба?» – подумал Сергей, невольно отступая от окна. «Нет, бомбы так не падают. Это человек, венерянин». Над падающим телом раскрылся розовый купол. Воздух, тугими струями бьющий в эластичную материю, мгновенно придал парашюту нормальную выпуклую форму. Покачиваясь на длинных стропах, маленькая кукольная фигурка летела над лесом, подхваченная ветром. Ветер нес ее к папоротникам. На мгновение венерянина заслонила крона могучей эки, одиноко хорошей среди плавуновых ващей. Потом парашютист оказался правее дерева и стал быстро снижаться. На нем был серый комбинезон и зеленый шлем с белым гребнем. Парашютист опустился метрах в пятистах от Сириуса в гуще желтых трав, колебаемых ветром. Сергей поднес к глазам бинокль. «Это Наэла, закричал он. «Она!» Венерянка торопилась к Сириусу, раздвигая руками растения. Рот ее был полуоткрыт. Она что-то кричала. Потом остановилась таким видом, будто у нее дух захватило, и, прижав левую руку к сердцу, замахала над головой правой. Казалось, она хочет приостановить отлет Сириуса, или просит астронавтов, чтобы они взяли ее с собой на Землю. Но уже ничто не могло помешать Старту. Пусковые механизмы были включены. Меньше минуты оставалось до того момента, когда горючее поступит в камеры сгорания, и струи раскаленных газов, вырываясь из дюз и отталкивая Сириус от Венеры, вознесут многотонный космический корабль в вышину. «Она погибнет», – прошептал Сергей, закрывая лицо, чтобы не видеть того, как пламя, метнувшееся из сопол, испепелит на Элу. «Нет», – возразил Олег, – «не погибнет». Она еще вне зоны действия струй, ее только пылью обдаст. Закрой иллюминатор. Сергей нажал кнопку, опустился в противоперегрузочное кресло и откинулся на его спинку. Олег медленно передвинул рукоятку пускового реостата. И тотчас громоподобные взрывы потрясли воздух, заклубилась пыль, мглистая черная завеса закрыла пунцовые лозы, кремовый опахало папоротников, оранжево-красную пущу. Вздрагивая частых толчков, подобных ударам исполинского пульса, набирая вторую космическую скорость, позволявшую ему преодолеть притяжение Венеры, Сириус, покруто восходящей кривой, устремился в межпланетное пространство. Словно падая в бездну, уходила назад Венера, окутанная густыми облаками. Космический корабль, неистерпимо сверкая в лучах окруженного короной Солнца, уносил советских астронавтов туда, где среди звезд и завитков спиральных туманностей в одном из уголков бесконечной Вселенной летела голубоватая горошина, родная Земля, колыбель человечества. конец книги непропетровск тысяча девятьсот девятьсот пятьдесят восьмой года конец текст читал комиссар